Глава 40. Сергей. Ни на какой прием я ехать не хотел. Приехал поздно, родители и Владимир с женой уже уехали. Продрог в дороге устал и сейчас хотел лишь одного помыться в горячей воде и спать. По-доброму бы сейчас баньку приказать затопить, да пропариться бы с веничком, выгоняя усталость, раздражение, да ту промерзлость, что заставляла мелко дрожать мышцы тела, не давая согреться даже в теплом доме. Слуги быстро наполнили медную лохань горячей водой, над которой клубился пар. Я медленно погрузился в воду и даже застонал от блаженства. В горячей воде прошла трясучка. Мышцы, наконец, расслабились, и я вытянулся во весь рост, откинув голову на бортик. Во время службы иной раз приходилось лишь мечтать о таком счастье. Ледяная вода из ближайшей речушки — вот и все мои водные процедуры. Но мои солдаты, да и командиры никогда не должны были видеть своего офицера грязным, воняющим потом и не несвежим бельем, небритым. Только вылез из воды... Вытерся и собрался упасть спать до утра, как принесли записку от моей нынешней любовницы. Долли Тинищевой, то есть Дарьи. Вот раздражает меня это подражание нашего светского общества разным именам заграничным. Вместо Петра — Пьер, вместо Дарьи — Долли. Или невестка, жена брата Володи, Анна называет себя Аннет, кузина Зинаида, величает Зизи. Вместо Лизы — Элис. Ой, нет, это запретная тема, я об этом совсем не думаю. В записке Долли писала, что ей ужасно хочется пойти на прием к Нащёкиным. Там будет весь свет, их сын празднует помолвку с Анастасией Гагариной. Я задумался. Идти не хотелось решительно. Однако я и так последние два раза отказывал Долли в выходах в свет». Причем последний раз уже все было решено и твердо обещано, что пойдем вместе на нашумевшую премьеру в театр, но я срочно уехал в свое имение, там возникли неотложные дела. И вот только сегодня вернулся в Москву. Кстати, с Долли меня именно Зизи и познакомила. Она каким-то образом была вхожа в ту семью. Не помню уж как именно. Вначале Долли мне даже понравилась. Красивая, не глупа, без дурацких слащавых ужимок, А самое главное, она не была намерена выйти за меня замуж. Во всяком случае, никаких намеков на эту тему не звучало. Мы хорошо проводили время и в постели, и вне ее, и достаточно. Тем более, что я давно и безнадежно женат, и разводиться не собираюсь. Я вновь вздохнул, загоняя все мысли об этом поглубже, не давая себе возможности подумать об этом как-нибудь в другой раз. Я даже невольно уважал свою жену, ведь совсем девочка» а какой цельный и стальной характер. Пошла на противоречие, со мной не побоялась. Пусть живет своей жизнью, не буду ее тревожить. Чертыхаясь сквозь зубы принялся одеваться на этот проклятый прием. Приспичило же молодому Нащукину обручаться зимой по холоду, нет бы летом. Заехал за Долли. Та уже ожидала меня, полностью готовая к выходу в свет в своем огромном, похожем на мавзолей особняке, доставшемся ей от покойного супруга. По дороге к Нащекиным доля о чём-то пустом мило щебетала, но мне не мешало. Я ограничивался невнятным мычанием в нужных местах. Мысли были у меня невесёлые. Пока меня не было, дела в моем имении шли ни шатка, ни валка. Нет никакой разрухи или обнищания, но настолько все устарело, никакого движения в сторону нового. Моему управляющему в силу его возраста и так было хорошо. Новизна его мало интересовала, традиции он ценил больше. Моему отцу было особо некогда моим хозяйством заниматься. Большое семейное поместье требовало от него все больше времени и внимания. Брату Владимиру тоже особо некогда было. Почти все время он проводил разъезжая со своей больной женой по разным курортам и водам. То они на Кавказе, то в Карлсбад едут. Не знаю, как здоровье Анны, но характеру ее только хуже стало. Вот я и хотел поставить на место моего старого управляющего его сына. В мой приезд в отпуск я с ним общался, очень интересный молодой человек с прогрессивными взглядами, с желанием учиться всему новому. Да он и учился, вот на него я и рассчитывал. А вернувшись, узнал, что Роман уже работает, но управляющему моей дорогой супруги в ее имении в Курской губернии. Очередной сюрприз для меня. Как я не гнал от себя все мысли о жене, но постоянные напоминания о ней тем или другим способом никак не давали этого сделать. Пока я раздумывал, мы приехали. Бальная зала сверкала огнями лампы свечей, ослепительными улыбками дам, блеском драгоценностей, надетых на красавец. Долли в возбуждении оглядывалась вокруг. Это была ее атмосфера. Светская толпа, шум, блеск, красавицы и красавцы — Звуки музыки, ароматы духов, блеск драгоценностей. А я старался незаметно сцедить в руку сонный зевок. Долли радостно воскликнула, «Серж, смотри, вон твоя семья. Давай подойдем к ним, хочу поздороваться с моей милой подругой Аннет. Я так давно не видела ее». Вот этого я как раз и хотел избежать. «Ни к чему моим родителям такое знакомство». Но делать нечего, пришлось вести Долли к ним. Вдовушка просто излучала радость и счастье от предстоящего знакомства. Подойдя ближе, я заметил некую странность. Моя семья вовсе не испытывала никакой радости от моего появления. Мама сильно побледнела и беспомощно смотрела на отца. Тот сурово хмурил брови. Володя тоже выглядел встревоженным. А Анна и вовсе пыталась задвинуться в угол ниши, где они все находились. Наконец, мама собралась и, неловко улыбаясь, произнесла «Сереженька, как хорошо, что ты вернулся в город. Что же ты не предупредил, мы бы тебя подождали?» Да я внезапно собрался, вдруг неожиданно понял, что ужасно по вам соскучился, и приехал. «Мама, отец, разрешите вам представить мою приятельницу Дарью Тинищеву? «Долли!» — поправила меня она, сияя лучезарной улыбкой и приседая в Книксоне. А вот мои родители вроде бы счастья не испытывали. Скорее, наоборот. Все время встревоженно оглядывались, как будто искали кого-то. Да что происходит? Я начинал злиться. Не люблю, когда вокруг всем известно один я, как Иванушка-дурачок. Мимо нас и вихревальца пронесся мой однополчанин три губов, ведя в танце очередную красотку, лихо мне подмигнул. Все безуспешно пытается жениться» но никак не поймет, что, пока живая его матушка, женатому ему не быть. Но при виде этой пары у моей мамы сделалось совсем несчастное лицо, даже глаза расширились от ужаса. Я попытался отыскать эту пару взглядом, что же там такое. Три губов как три губов, а вот его спутница... Ладная фигурка, вполне симпатичная мордашка. Таких много на каждом приеме или балу. Я вначале отвел от нее взгляд, но потом что-то царапнуло меня. Я стал внимательно к ней присматриваться. Вроде бы что-то знакомое промелькнуло в памяти. На третьем круге их пары мимо нас мне даже показалось, что это моя добрая супруга. Я даже потряс головой. «Да ну нафиг, я же помню, как она выглядит». Но на следующем круге я уже приходил к убеждению, что это Елизавета. А к пятому был уверен в этом и готов был рвать и метать. Красная пелена ярости затмила мне разум, и я не слышал испуганных слов матери и сердитых отца. Ситуация и впрямь была идиотская. Припереться на этот чертов прием с висящей на моей руке любовницей, которую видели все вокруг, и обнаружить там собственную жену, которая тоже видит всю эту сцену. «Да, по меркам нашего общества это несколько выходит за рамки допустимого. А я дураком в глазах окружающих быть не люблю». Вырвал руку от мамы и зашагал по направлению к Елизавете. Вероятно, от злости я уже ничего не соображал. Музыка стихла, танец закончился. И вдруг я понял, что жена вовсе не бежит прочь от меня, а наоборот. Бежит ко мне с какими-то восторженными воплями. От неожиданности я остановился, замер на месте. Она же, не снижая скорости, схватила меня за рукав и потащила за собой по направлению к моей семье. Я просто переставлял ноги. И тут с меня как будто спала дурная пелена с головы. Я осознал, что Лиза сейчас спасает и меня, и мою семью от грандиозного скандала, который вследствие моей дикой выходки вот-вот бы разразился в зале. И от этой дурной славы мы бы не отмылись еще долгие годы. Придя в себя, я перехватил инициативу, Подхватив супругу под локоток, уверенно двинулся к родителям. Лиза что-то радостно щебетала, улыбаясь такой счастливой улыбкой, что я чуть было не поверил. Но тоже улыбался ей не менее радостно. Так счастливой парой мы и появились перед глазами родителей. Разговор с семьей был не самый легкий. Жена обвиняла меня. Родители уверяли, что вообще не знали о том, что Лиза в городе, встретили ее только здесь и что я сам виноват, притащив сюда свою... э приятельницу. И тут я тоже вспомнил о ней. Долли сидела вся ошарашенная, не зная, как реагировать на то, что творится вокруг. При этом мы все радостно улыбались, и я в том числе. Семейка идиотов, тьфу! Мысленно сплюнув, прислушался к разговору. Отец спрашивал у Лизы, почему она мыкается или по гостиницам, или чужим людям, когда к ее услугам всегда открыт семейный особняк. Жена ответила, что она не желает бывать в особняке в качестве самозванки и поберушки. Мы вообще ничего не поняли, но Лиза такой многозначительный взгляд метнула в сторону Анны, что та немедленно решила потерять сознание. Владимир суетился вокруг, выполнив все традиционные для этого случая процедуры – обмахивание, выдача воды и нюхательных солей, потом спросил у нас, что ей дать еще. И тут моя супруга внезапно подала совет «ремня ей к заднице». Как я удержался от хохота, не знаю, но сурово сказал, «Вам бы, любезная супруга, тоже ремня не помешала». Продолжать столь развлекательный обмен ценными советами не дала Долли, тыкай в сторону Лизы пальцем и восклицая, «Так это что, выходит, твоя жена? А как же я?» Что-то ей там отвечала Лиза, я не слушал, мучительно ища выход из этого дурацкого положения. Не попадал в подобную до этого ни разу. Разрешил вопрос отец, отправив домой Володю с обморочной Анной. «Сергей, проводи свою спутницу и немедленно назад. Еще ничего не закончилось». Согласно кивнув, я подхватил Долли под локоток и повел ее к выходу. Благо, мы располагались совсем недалеко от него. Долли была хороша в своем неизбывном горе. Хрустальные слезки блестели в глазах, пухлая нижняя губка тряслась от обиды. Ах, Серж, как ты мог так меня обманывать? Я же поверила тебе! Я так была счастлива! Думала, что и ты меня любишь, и у нас будет счастливая семья. И Зизи меня уверяла, что ты свободен. Ведь твоя невеста умерла три года назад, и ничто не мешает тебе быть счастливым со мной. Я даже остановился посредине лестницы. Зизи, так вот откуда ветер дует. Но она отлично знает, кто именно моя невеста, и то, что она жива, и теперь имеет другой статус, тоже знает». Зачем она все это делает, непонятно. Кажется, я очень хочу увидеться с кузиной. Кстати, тогда в Петербурге именно она подстроила всю эту историю с танцем. Попросила потанцевать один танец с ее невзрачной одноклассницей, и я не отказал. Фамилии девушки Зизи не называла, только имя. Да, я не узнал Лизу тогда. Что и неудивительно, ведь 10 лет прошло, а девочка превратилась в девушку. А у Лизы, как после рассказал мне отец, и вовсе после перенесенной горячки пропала память о нашем обручении, и она тоже не знала обо мне, как о своем женихе. Но зато знала Зизи и устроила все это безобразие. Конечно, и я был виноват. Повел себя, как последний осел с этими письмами. После всего я припер кузину к стенке, и она созналась. «Да, я сделала это нарочно. Бесит меня это Арсеньева. Вот бесит и все». «Вечно со своими картинками носится. И наш учитель рисования, господин Сокольский, все ее хвалит, говорит, что талант у нее, видите ли, ей серьезно надо этому учиться, как будто другие хуже рисуют, чем это страшило. Подумаешь! И вообще, Серж, она тебе не пара. Я же для тебя старалась». Все это я припомнил, пока Долли одевалась, покуда я нашел ей наемный экипаж, чтобы уехать домой возле домов, где проходят балы и приемы, всегда есть наемные экипажи. Когда вернулся в зал, мама уже улаживала дела с княгиней Гагариной. Чтобы поддержать мамину версию, я нежно взял ручку жены, поцеловал перчатку, ласково глядя на Лизу, то есть полностью изображая любящего супруга. В особняке Гагариных мы забрали вещи Лизы и ее кота». Я эту зверюгу запомнил хорошо еще со времен грандиозного побоища в кабинете Улизы и точно знал о суровости его характера. Вот и сейчас мне показалось, что кот взглянул на меня слишком разумно и не слишком доброжелательно. Дома в холле нас ожидал отец. Сказал, что Анна все еще плохо себя чувствует, да и маме тоже стало плохо после всего произошедшего, поэтому разговор переносится на утро. «Мы пошли в мои комнаты».